Отсутствие яда принудило нерона искать другой способ неизбежного уже расставания с жизнью. Всеобщее бегство из дворца было слишком красноречиво. Он попытался найти своего знакомого гладиатора Спикула и упросить его помочь своей многоопытной в кровопролитии рукой покончить с собой несчастному принцу. Но Спикула тоже нигде не было. В отчаянии он готов был принять смерть от руки любого другого опытного убийцы, но вокруг не было даже неопытных. Неужели нет у меня ни друга, ни подруги, воскликнул он и выбежал прочь, словно желая броситься в Тибр. Друзья за пределами дворца всё же обнаружились. Самыми верными Нерону остались четверо вольноотпущенников: Неофит, Спор, Фаон и Эпафродит. Знакомые лица, какие-то слова поддержки несколько успокоили Нерона, и он оставил мысли о немедленном самоубийстве. Последние часы жизни Нерона столь блистательно изложены Светонием, Что наилучшим представляется дать слово автору "Жизни 12 Цезария". Он пожелал найти какое-нибудь укромное место, чтобы собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаун предложил ему свою усадьбу между Солиной и Номинтанской дорогами на четвёртой миле от Рима. Нерон, как был босой в одной тунике,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 Из сквозь кусты и терновник, по тропинке, проложенной через росник, подстилая под ноги одежду, нейрон с трудом выбрался к задней стене виллы. Тот же фаун посоветовал ему до поры укрыться в яме, откуда брали песок, но он отказался идти жевым под землю. Ожидая, пока пророют тайный ход на виллу, он ладонью зачерпнул на питцу воды из какой-то лужи и произнёс: "Вот напиток нейрона". Плащи его был изорванный терновник. Он обобрал с него торчащие колючки, а потом на четвереньках через узкий выкопанный проход добрался до первой каморки и там бросился на постель, на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему захотелось есть и снова пить.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 голову зажимают колодкой, а по туловищу секут розгами до смерти. В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собой, попробовал острие каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что роковой час еще не наступил. То он уговаривал спора начинать крик и плач, то просил, чтобы кто-нибудь примером помог ему встретить смерть то бронил себя за нерешительность такими словами живу я гнусно позорно ни к лицу ни рону ни к лицу нужно быть разумным в такое время ну же мужайся уже приближались всадники которым было поручено захватить его живым заслушав их он в трепете выговорил строку из илиады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 с этими словами испустил дух. Глаза его остановились и выкатились. На них было ужасно смотреть. Нерон погиб на 31 году жизни, 7 июня 68 года. Суеверные римляне не могли не обратить внимание на знаковые совпадения роковых дат в его жизни. Известие об восстании Виндекса положившее начало его падению, он получил в день гибели Огриппины, а погиб в тот самый день, в который за 5 лет до этого погубил безвинную Октавию, свою первую жену. Сенат не стал мстить мёртвому Нерону. Тело его было погребено должным образом. А останки собрали на погребальном костре его кормилицы Эклогой Александрии и Акте, несмотря на разлуку все эти годы, хранившие добрые чувства к Нерону. Урна с его прахом была помещена в родовой усыпальнице Домицыев. Так первая любовь Нерона достойно проводила его в последний путь».